ушли вперёд и виднелись смутными жёлтыми туманностями изредка слышались возгласы и вопросы помощников зоолога вдруг марат закричал осцидия арсенов давидович огромная белая осцидия в первый раз вижу такую взять её или не надо какая она из себя замечательно красивая похожа на греческий кувшин без горлышка И над видом стебли. Что ты говоришь, Марат? заволновался учёный. Если это гипобитие кольхода, то я тебе тут же расцелую за такую находку. Он помчался к Марату, сопровождаемый смехом всех участников экскурсии. Полцарство отдаю, чтобы увидеть этот поцелуй, засмеялся Горелов. Поцелуй сквозь два шлема. В крайнем случае Марат не поверит в кредит. отшучивался зоолог. Закупка видную, самую глубоководную осцидию, которую до сих пор находили только в северной части Тихого океана. Мне даже не жалко полцарства персидского царя. "Ну, конечно!" закричал он, приблизившись к Марату и опускаясь почти к самому дну. "Это она! Это она! Красавица! От имени советской науки приношу тебе благодарность, Марат!" Давай. Давай её сюда. Осторожно. Осторожней с нож... ножкой. Она очень хрупкая. Стоп, стоп. Донесся в этот момент низкий бас Горелова. Держу за хвост. Скорее сюда, Арсен Давидович. Кажется, новинка зарылась в ил. Скорее! Зоолог стремительно помчался в противоположную сторону, где торжествующий голос Горелова сулил ему новые радости. В таком оживлении быстро незаметно промелькнули 2 часа, и совершенно неожиданно прозвучал для них голос скворешни. Что же вы так отстали, товарищи? Мы уже на хребте. Ну иди ковей на тут, скорее сюда. Пеленгою направление. Ещё через полчаса все собрались на высокой, круглой площадке, окружённой со всех сторон словно часовыми колоннами из какой-то твёрдой горной породы. Обратите внимание, товарищ объяснёт Шилавин. На площадке нет ила. Она ровна и чиста, как стол. Тут, на высоте 1560 м над уровнем дна океана, несомненно, работает течение и сносит этот ил. И это, конечно, приливно-отливное течение.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 Так и сделали. На запад, в глубину хребта, в лабиринты его проходов пошли втроём: Шилавин, Горелов и Павлик. На север Заолок и Матвеев, на юг Скворешний и Марат. Заолок с Матвеевым тотчас же исчезли из виду, повернув в первый проход направо. Скворешний и Марат поднялись на несколько десятков метров вверх вдоль отвесной стены и вскоре тоже скрылись. А Шилавин медленно обошел площадку, выстукивая об ушком топорика каменные колонны и стены. «Интересно», — вормотал он, — «интересно. Хм, хм. Что вас тут заинтересовало?» — спросил Горелов. «Знаете ли вы, что это такое?» — спросил Шилавин. отколовый кусок горной породы и внимательно рассматривая его при свете своего фонаря. Гранит, батенька. Абсолютно. Очевидно, хребет образовался в древнейшие времена в результате извержения магмы. Ну-ну. Вот что интересно. Он спрятал обломок гранита в сумку, висевшую у него позади, и двинулся вдоль ровной, матово-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 Тускло поблескивающие крупинками светлого кварца. Над путниками изредка пролетали разноцветные огоньки глубоководных животных, рыб, рачков, мехотел их на голённом отыло каменном ложе ущелья, на небольших выступах и неровностях стен встречались глубоководные актинии, медленно ползали, распростравшись морские звёзды.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 под уклон. Местами оно было покрыто огромными обломками скал, и через них приходилось перелезать, цепляясь за выступы. Скалы перемежались глубокими оврагами или широкими ложбинами, в которые Павлик спускался, состеснённым от невольного страха в сердце. Живые разноцветные огоньки мелькали всё реже, ущелье становилось всё более мрачным и пустынным.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 С одной ущели поднялась лёгкая муть. Что вы сказали, Фёдор Михайлович? спросил он. В ответ он услышал пыхтение, неразборчивое бормотание. Что с вами, Фёдор Михайлович? с тревогой спросил Павлик, поднимаясь обратно на бугор. Павлик послышался наконец задыхающийся голос Гарилова. Поди сюда. Помоги. Павлик испугался, цепляясь за неровную поверхность бугра.